Глава шестая. Пока еще очень неясная. А Иван Федорович, расставшись с Алешей, пошел домой, в дом Федора Павловича. Но странное дело, на него напала вдруг тоска нестерпимая, и, главное, с каждым шагом по мере приближения к дому все более и более нараставшая. Не в тоске была странность, а в том, что Иван Федорович никак не мог определить, в чем тоска состояла. Тосковать ему случалось часто и прежде, и не диво бы, что пришла она в такую минуту, когда он завтра же, порвав вдруг совсем, что его сюда привлекло, готовился вновь повернуть круто в сторону и вступить на новый, совершенно неведомый путь. И опять совсем одиноким, как прежде, много надеясь, но не зная на что». Многого, слишком многого ожидая от жизни, но ничего не умея сам определить ни в ожиданиях, ни даже в желаниях своих. И все-таки в эту минуту, хотя тоска нового и неведомого действительно была в душе его, мучила его вовсе не то. «Уж не отвращение или к родительскому дому?» — подумал он про себя. «Похоже на то...» До того опротивил, и хоть сегодня я в последний раз войду за этот скверный порог. А все-таки противно. Нет, не то. И это не то. Уж не прощание ли с Алешей и бывший с ним разговор? Столько лет молчал со всем светом и не удостоивал говорить, и вдруг нагородил столько ахинеи. В самом деле это могла быть молодая досада, молодой неопытности, молодого тщеславия, досада на то, что не сумел высказаться, да еще с таким существом, как Алеша, на которого в сердце его, несомненно, существовали большие расчеты. Конечно, и это было. То есть эта досада даже непременно должна была быть. Но и это было не то. Все не то. Тоска до да тошноты, а определить не в силах, чего хочу. Не думать разве? Иван Федорович попробовал было не думать, но и тем не мог пособить. Главное тем она была досадная, эта тоска, и тем раздражала, что имела какой-то случайный, совершенно внешний вид. Это чувствовалось. «Стояло и торчало где-то какое-то существо или предмет, вроде как торчит что-нибудь иногда пред глазом и долго, за делом, или в горячем разговоре не замечаешь его, а между тем, видимо, раздражаешься, почти мучаешься». И, наконец-то, догадаешься отстранить негодный предмет, часто очень пустой и смешной, какую-нибудь вещь, забытую не на своем месте, платок, упавший на пол, книгу, не убранную в шкаф и прочь, и прочь. Наконец, Иван Федорович в самом скверном и раздраженном состоянии духа достиг родительского дома. И вдруг, примерно шагов за пятнадцать от калитки, Взглянув на ворота, разом догадался о том, что его так мучило и тревожило. На скамейке у ворот сидел и прохлаждался вечерним воздухом лакей Смердяков. И Иван Федорович с первого взгляда на него понял, что и в душе его сидел лакей Смердяков, и что именно этого-то человека и не может вынести его душа. Все вдруг озарилось и стало ясно, Давиче, еще с рассказа Алеши о его встрече со Смердяковым, что-то мрачное и противное вдруг вонзилось в сердце его и вызвало в нем тотчас же ответную злобу. Потом, за разговором, Смердяков на время позабылся, но однако же остался в его душе, и только что Иван Федорович расстался с Алешей и пошел один к дому, как тотчас же забытое ощущение вдруг быстро стало опять выходить наружу. «Да неужели же этот дрянной негодяй до такой степени может меня беспокоить?» — подумалось ему с нестерпимой злобой. Дело в том, что Иван Федорович действительно очень взлюбил этого человека в последнее время, и особенно в самые последние дни. Он даже начал сам замечать эту нараставшую почти ненависть к этому существу. Может быть, процесс ненависти так обострился именно потому, что вначале, когда только что приехал к нам Иван Федорович, происходило совсем другое. Тогда Иван Федорович принял было в Смердякове какое-то особенное вдруг участие, нашел его даже очень оригинальным. Сам приучил его говорить с собою всегда, однако, девясь некоторой бестолковости или, лучше сказать, некоторому беспокойству его ума, и, не понимая, что такое этого созерцателя, могло бы так постоянно и неотвязно беспокоить. Они говорили и о философских вопросах, и даже о том, почему светил свет в первый день, когда солнце, луна и звезды устроены были лишь на четвертый день, и как это понимать следует. Но Иван Федорович скоро убедился, что дело вовсе не в солнце, луне и звездах, что солнце, луна и звезды — предмет, хотя и любопытный, но для Смердякова совершенно третьестепенный, и что ему надо чего-то совсем другого. Так или эдак, но во всяком случае, начало выказываться и обличаться самолюбие необъятное, и при том самолюбие оскорбленное. Ивану Федоровичу это очень не понравилось. С этого и началось его отвращение. Впоследствии начались в доме неурядицы, явилась Грушенька, начались истории с братом Дмитрием, пошли хлопоты, говорили они и об этом. Но хотя Смердяков вел всегда об этом разговор с большим волнением, а опять-таки никак нельзя было добиться, чего самому-то ему тут желается. Даже подивиться можно было нелогичности и беспорядку иных желаний его, поневоле выходивших наружу и всегда, однако, неясных. Смердяков все выспрашивал, задавал какие-то косвенные, очевидно, надуманные вопросы, но для чего не объяснял того и обыкновенно в самую горячую минуту своих же расспросов вдруг умолкал и переходил совсем на иное. Но главное, что раздражило, наконец, Ивана Федоровича, окончательно и вселило в него такое отвращение, была какая-то отвратительная и особая фамильярность которую сильно стал выказывать к нему Смердяков, и чем дальше, тем больше. Не то, чтобы он позволял себе быть невежливым, напротив, говорил он всегда чрезвычайно почтительно. Но так поставилось, однако же, дело, что Смердяков, видимо, стал считать себя, бог знает почему, в чем-то, наконец, с Иваном Федоровичем как бы солидарным — Говорил всегда в таком тоне, будто между ними вдвоем было уже что-то условленное и как бы секретное, что-то когда-то произнесенное с обеих сторон, лишь им обоим только известное, а другим, около них копошившимся смертным, тогда же и непонятное. Иван Федорович, однако, и тут долго не понимал этой настоящей причины своего нараставшего отвращения и, наконец, только лишь в самое последнее время, успел догадаться, в чем дело. С брезгливым и раздражительным ощущением хотел был он пройти теперь молча и не глядя на Смердякова в калитку. Но Смердяков встал со скамейки, и уже по одному этому жесту Иван Федорович вмиг догадался, что тот желает иметь с ним. Особенный разговор.